Дом был всего в пяти кварталах. Она не станет ждать, пока рыдающий Питер заложит кабриолет, не станет ждать, пока доктор Мит отвезет ее домой. Не в состоянии она вынести слезы одного и молчаливое суждение другого. Она быстро, без шляпки и накидки, спустилась по темным ступеням крыльца и зашагала в туманные ночи. Завернув за угол, Она пошла вверх к Персиковой улице, Ступая в этом застывшем мокром мире беззвучно, Точно во сне. Пока она шла вверх по холму, Неся в себе груз непролитых слез, У нее возникло призрачное чувство, Будто она уже раньше была В этом сумрачном холодном месте И при таких же обстоятельствах. Причем была не раз и не два, А много раз. «Глупости какие!» — подумала она, но ей стало не по себе, и она ускорила шаг. Нервы разыгрались. Но возникшее ощущение не проходило, исподволь завладевая ее сознанием. Она боязливо озиралась вокруг, ощущение все росло. Нереальное, но такое знакомое. И она вдруг вскинула голову точно животное, почуявшее опасность. Я просто устала. Пыталась она успокоить себя. И ночь такая странная. Такой туман. Я никогда прежде не видела такого густого тумана. Разве что. Разве что. И тут она поняла. И от страха у нее сжалось сердце. Теперь она знала. Сотни раз она видела этот кошмар когда бежала сквозь такой же туман по призрачным местам, где не было ни указательных столбов, ни стрелок, пробираясь сквозь холодную липкую мглу, населенную цепкими тенями и привидениями. Во сне это с ней. Или просто сон стал явью. На какое-то время ощущение реальности покинуло ее, и она окончательно растерялась. Чувство, испытанное во время кошмара, овладело ею с особой силой. Сердце учащенно забилось. Она снова стояла среди смерти и гробовой тишины, как стояла когда-то в таре Все существенное, важное исчезло из жизни. Жизнь лежала в обломках, и паника, словно холодный ветер, завывала в ее сердце. Ужас, который возникал из тумана и который был самим туманом, наложил на нее свою лапу, и она побежала. Она бежала сейчас, как бежала сотни раз во сне. Бежала вслепую, неизвестно куда, подгоняемая безымянными страхами, ища в сером тумане безопасное прибежище, которое должно же где-то быть. Она мчалась по сумеречной улице, пригнув голову с бешено колотящимся сердцем. Ночной сырой воздух прилипал к ее губам. Деревья над головой угрожали ей чем-то. Но где-то, где-то в этом диком краю сырой тишины должен же быть приют. Она спешила, задыхаясь вверх по холму. Мокрые юбки холодом били по лодыжкам. Легкие, казалось, вот-вот разорвутся — другой корсет впивался в ребра, давил на сердце. Внезапно перед глазами её возник огонёк. Целый ряд огоньков. Неясных, мерцающих, но настоящих огоньков. В её кошмарах никогда не было огоньков. Только серый туман. Сознание Скарлетт зацепилось за эти огоньки. Огоньки — это безопасность. Это люди. Это реальность, и она резко остановилась, сжимая руки, стараясь побороть панику, напряженно вглядываясь в ряд газовых фонарей, подсказывавших ее сметенному уму, что она в Атланте, на Персиковой улице, а не в сером мире призраков и сна. Тяжело дыша, она опустилась на каменную тумбу, к которой подъезжают кареты, стараясь совладать с нервами, словно это были веревки, выскальзывавшие из рук. «Я бежала! Бежала, как сумасшедшая!» — думала она. И хотя ее все еще трясло, но страх уже проходил. Сердце же все еще колотилось до тошноты. Но куда я бежала? Ей стало легче дышать. Она сидела, прижав руки к груди, и смотрела вдоль Персиковой улицы. Там, на самой вершине холма, стоит ее дом. Отсюда казалось, что во всех окнах свет, свет, бросавший вызов туману. Дом. Вот это реальность. Она смотрела на еще далекий, смутно очерченный силуэт дома с благодарностью, жадностью и что-то похожее на умиротворение снизошло на нее. Домой. Вот куда ей хотелось. Вот куда она бежала. Домой. крету Стоило Скарлетта сознать это, как с нее словно свалились путы, а вместе с ними страх, преследовавший ее с той ночи, как она добралась до Тары и обнаружила, что ее мир — Рухнул. Тогда, вернувшись в Тару, она обнаружила, что никакой уверенности в завтрашнем дне нет и в помине, и не осталось ни силы, ни мудрости, ни любви и нежности, ни понимания. Ничего, что привносила в жизнь Эллен, и что служила ей скарлет опорой в юность И хотя с той ночи скарлет сумела материально обезопасить себя, В своих снах она по-прежнему была испуганным ребёнком, тщетно искавшим утраченную уверенность в завтрашнем дне свой утраченный мир. Сейчас она поняла, какое прибежище искала во сне, кто был источником тепла и безопасности, которых она никак не могла обрести среди тумана. Это был не Эшли. О, вовсе не Эшли. В нем нет тепла, как нет его в блуждающих огнях. С ним ты не чувствуешь себя в безопасности, как не чувствуешь себя в безопасности среди зыбучих песков.